Глава десятая. Пироги. «Мы должны готовить все?» Ошарашенный дракон дал завязать на себе фартук. «А как ты думал?» — уверенно произнесла Анна. «Мы абсолютно в равных условиях». Ее глаза горели азартом. «Никто из нас не умеет толком готовить, и вот у кого лучше всего получится, те блюда и понесем в нужный дом. Или вы передумали помогать нам, господин Крис?» Последний вопрос девушка задавала с обидой и сарказмом. «Нет, я готов», — уверенно произнес дракон и попросил рецепт. И началась вакханалия. Мука, яйца, сахар и другие продукты быстро перемещались от одного участника соревнования к другому. В окна заглядывали любопытные радужные драконы. «Сколько же уборки предстоит?» — буркнул Алексей, снимая чайник с огня. «Подожди, Анна-Мария, просеивать нужно аккуратно. Мусор, что остался, выкинуть», — инструктировала Мартиша, подталкивая к девушке рецепт. «Вся эта кухонная возня отнимает столько времени, когда делом заниматься». Зачинщица готовки искала поддержки глазами у Алексея, чистившего и нарезавшего куски мяса. «Не капризничай, Анна-Мария, раз решила заняться разносом блюд по домам, то постарайся», — тихо ответил тот. Как ни странно, но первой с тремя блюдами справилась именно Анна-Мария. «Крис, Алексей, все готово, присаживайтесь, сейчас я буду вас угощать!» — крикнула хозяйка таверны, как только мясной пирог с картошкой и грибами был вынут из духового шкафа. «Э, нет!» — уверенно произнесла Мартиша. «Вот как только все приготовят, так и садимся за стол!» Девушка расставила свои блюда и вышла на задний двор проведать драконов. Тени отлипали от кухонных окон, почуяв вкусный аромат запеченной гусеницы. Их хвосты умело выбивали пыль, траву и землю. «Так-так-так, попрошу не перекапывать задний двор», — улыбнулась Анна, протянув руки навстречу мурлычащим мордам. «Не переживайте, всем перепадет кусочек пирога. Вы также участвуете в выборе нового повара». Немного поболтав с питомцами, вспомнила, что нужно идти в управу, платить штрафы, налоги и оформлять новых жильцов таверны. Девушка предлагала радужным друзьям улететь в лес, поохотиться или остаться там жить, но трое питомцев отказались. Анна Мария, скорее идем! в открытое окно выглянула мартиша. Все готово, лишь тебя ждем. Страшновато, прошептала, усаживаясь за деревянный стол. А что, если не понравится? Вооружившись вилкой, она бодро воткнула ее в первый пирог, взяла кусочек в рот и зажмурилась. «Это чей?» «Криса», — подсказала Мартиша. «Как вкусно!» Пирог с необыкновенной скоростью исчезал с небольшой тарелки. «А вы почему не едите?» Она заметила, что и Домовой, и Дракон отставили свои тарелки. «У меня недосолено», — прошептал Алексей. «Недосол на столе?» Изрекла Мартиша и заглянула в тарелку. Так это же твой пирог, Алексей, не расстраивайся, следующая попытка будет удачной. А мне все понравилось, неожиданно произнес дракон. Это мой кусочек, заулыбалась девушка. А что же ты не доедаешь? Я твой съела с удовольствием. Дракон пододвинул тарелку обратно и, не морщась, быстро расправился с угощением. Меняем, блюдо! выкрикнула Мартиша. «Нет, подожди, я свой попробую, и Алексея...» Вдруг ему показалось, что недосол. После первой же ложки, выпучив глаза, хозяйка таверны бросилась на кухню, но через минуту она вернулась. «Крис, зачем ты так со мной?» Она уличающим жестом ткнула в дракона. «Пирог не просто пересолен, а и переперчен. на что озадаченный мужчина пожал плечами. «У драконов желудки более сильные, чем у людей», Лично я еще бы перца добавил, а соли, да, чуть многовато». Анна-Мария нахмурилась, задумавшись. А не пытается ли дракон над ней шутить? Салат с грибами, как ни странно, удался у всех. А вот чай с цветком вновь вышел лучше у представителя чешуйчатых. «Что, мне готовить? Нет, я не смогу постоянно у плиты стоять», возмутился дракон, услышав вердикт Мартиши. «У меня, как и у вас, очень важные дела». Постоянно и не придется. Главное продержаться несколько дней, пока не найдем принцессу, а там уже и мы тебе поможем, уверила Анна. Простые рецепты будет готовить Алексей. А тебе, как шеф-повару, доверим сложное, да и мяса гусеницы надолго не хватит. Неожиданно распахнулось окно на кухне, послышался шум. Воры! Алексей подскочил. За ним Крис, третий на кухню ворвалась Анна Мария. Пироги украли. Она ошарашенно смотрела на опустевший стол. Не просто украли, но уже и съели, подтвердил Алексей, выглядывая на улицу. Может, вам и салата насыпать? выкрикнул он в сторону трех воришек, что мурлыкая быстро доедали так невнимательно оставленные пироги. И по их мордам было понятно, что все очень вкусно, ничего не пересолено, не переперчено. От салата отказались. Поняв, что деваться некуда, Крис под благодарные взгляды отправился готовить пирог на вынос. Еще через некоторое время Анна-Мария, взяв в одну руку увесистую корзину, а в другую руку сына, отправилась в управу оформлять драконов, а затем, заучив адрес проживания родителей подозреваемого в похищении принцессы, попытать счастье с доставкой, только бы в дом пустили. Клаудия подняла удивленный взгляд от протянутых бумаг И вскочила на ноги. Для нашего города это невероятная удача, девичью руку тряс градоначальник. Узнав, что оформляют на проживание радужных драконов, самолично вышел поприветствовать их хозяйку. Завтра же, нет, сегодня к вам будет направлена бригада ремонтников. Я дам разрешение на расширение ваших личных границ. Выдели участок леса. Управляец сыпал обещаниями. К нам начнут съезжаться из ближайших городов. «Ох, и потекут денежки рекой в нашу казну!» «Клаудия, быстро оформляй драконов! Штрафы оплачивать не нужно!» Развернувшись к Анне, он у всех на глазах порвал выписанные ранее документы. «Ох, и порадовали вы меня!» «Господин, я не хочу, чтобы возле моего дома постоянно крутились зеваки!» Заикнулась Анна-Мария, говоря сущую правду. «Вам разве деньги не нужны?» Тот на мгновение замер, а Алексей заёрзал на стуле. «Нужны, но я еще не набрала персонал, не открыла таверну», — начала оправдываться девушка. «И я плохо готовлю», — прошептала она. «Думала, выйду замуж, мы с мужем наймём хорошего повара. Я же ради замужества и приехала». «Я чувствую, что у вас в корзине пирог, и он очень ароматный. Если бы я только что не поел, то с превеликим удовольствием продегустировал ваше произведение кулинарного искусства», — лил елей дракон. Анна-Мария в полуобморочном состоянии молилась лишь о том, чтобы этот добряк-толстяк не передумал. «У вас есть два дня», — Клаудия встряла в разговор. «Легко наймете народ, пообещав хорошие чаевые». «Да и от женихов, думаю, у вас не будет отбоя, несмотря на то, что вы вдова. С таким приданым, как радужные драконы, вас любой будет рад взять в жены. наступал градоначальник, увидевший денежную жилу в необычных питомцах. Только в императорском парке и у нас. Восторгаясь, он пожал девичью руку и скрылся в своем кабинете. Ваши документы готовы, улыбнулась Клаудия, протягивая бумаги. Спасибо, госпожа. Девушка поклонилась, забрала сына и вышла на улицу. Проблемы нарастают словно снежный ком. Одно радует, что градоначальник не попросил попробовать пирог, а то бы завтра заставил открыть таверну. Совсем справимся. Сильнее сжимая женскую руку, прошептал домовой. «Ты прав. Извозчик!» — крикнула Анна-Мария. Через полчаса возле кованых ворот стройная девушка дергала за шнурок, что вел в богатый дом. И, скорее всего, колокольчик, висящий на том конце веревки, уже оповестил слуг, что прибыли гости. «Эй, вы кто такие?» — к воротам подошел напыщенный дворецкий. «Убирайтесь, нам не нужны служанки!» «Господин, подождите!» — выкрикнула Анна-Мария вслед уходящему мужчине. «Я не служанка, а хозяйка новой таверны. У меня просто умопомрачительное предложение для ваших господ и для вас. Я организую доставку блюд с редчайшими ингредиентами для самых известных семей». Мужчина остановился и медленно повернулся. Анна уже обрадовалась, что их сейчас впустят в дом, но мужчина нахмурился, махнул рукой, давая знак «убираться». «Давно ли вы пробовали радужную гусеницу?» — крикнула Анна-Мария. «Что?» — дворецкий резко повернулся в сторону незнакомки. «Если вы не врете и правда принесли блюдо с радужной гусеницей, то я впущу вас на кухню. Но если вы обманули и принесли что-то другое, то я, несмотря на присутствие ребенка, сдам вас властям, обвинив в попытке воровства». «Господин, что вы, я с сыном приехала в ваш город работать и портить себе репутацию не собираюсь. Стоит вам попробовать пирог, а также редчайший чай, то ваше мнение о нас переменится». «Хм, посмотрим. Проходите». Ворота медленно открылись, лицо дворецкого вновь стало безэмоциональным. Гостей провели на кухню. Там столпились все слуги, шептавшиеся между собой. Оказывается, никто из них никогда не пробовал редкую гусеницу. Если ее и подавали, то точно не в домах этого города. Пока Анна-Мария вынимала пирог и чай, то слышала шепот за спиной с вопросами, а достанется ли им кусочек пирога. «Тихо!» Все тут же замолчали, стоило заговорить с дворецкому. Мужчина достал из кармана артефакт и провел им над ароматным угощением. «Хорошо!» «В еде нет ядов или других веществ», — сообщил он слугам и ошарашенной хозяйке таверны. «Налейте мне чай и отрежьте кусок пирога», — приказал мужчина. Слуги вытянули шеи. Им было любопытно, они чувствовали необычайно вкусный запах. «Нет, намного меньше», — он остановил руку хозяйки пирога. «Угощайтесь, господин». Анна-Мария пододвинула тарелку к севшему на стул дворецкому. «Ставр». «Зовите меня господин Ставр». Отправив в рот кусочек и прожевав, произнес дегустатор. «Благодарю». Он отпил чай и на мгновение закрыл глаза. «Это поразительно. Я всего два раза пробовал радужную гусеницу. Приготовлена вкусно, структура теста однородная. все идеально пропеклось. Сколько вы хотите за весь пирог и чай?» Анна-Мария озвучила заниженную цену. Ей было необходимо, чтобы ее еще раз или два пустили в дом без стольких пар глаз. Сегодня Алексей не смог незаметно выйти из кухни, чтобы поискать следы принцессы. «Приемлемо», — дворецкий поднялся. «Оставьте адрес. Мой слуга придет к вам и купит следующий пирог». «Нет, нет, я собираюсь работать на вынос», — заторопилась Анна-Мария. «Понимаю. Хотите найти себе жениха из богатых господ?» — усмехнулся Ставр. «Да, вы правы», — смутившись, произнесла девушка и опустила глаза в пол. «В управе прямо сказали, что вдова может рассчитывать лишь на свадьбу со старым драконом. Но я хочу быть счастливой. За старика я могу выйти и в столице империи». «Все женщины бредят драконами», — произнес тавр. «Да, в этом доме проживает сын господ Фредерик Баль. Да только вряд ли он на вас посмотрит. Я пришлю слугу к вам. До свидания». Он протянул деньги. Анна-Мария взяла Алексея за руку, попрощалась и вышла из кухни. «Попытаюсь задержать его на кухне», — шепнула девушка и отпустила маленькую ладонь. Домовой тут же исчез, а хозяйка таверны сделала шаг в сторону кухни. «Ой, забыла упомянуть, что могу принести в ближайшие дни салат с очень вкусными грибами, тоже редкими. Вас интересует господин Ставр?» «А где ваш сын?» Проигнорировав предложение, спросил мужчина. «В коридоре дожидается, обои рассматривает», тут же ответила Анна. «Да, все, что редко бывает на столе дракона, буду рад попробовать». Мужские зрачки стали вертикальными, он принюхался. «Я вас провожу», схватил девушку за руку и направился в сторону выхода. «Мамочка, почему ты так долго?» Алексей вцепился в изящную руку. «Вижу, ты устала, Лёша. Идем домой, пообедаешь и пойдем дальше разносить пироги». Она мельком посмотрела на Дворецкого. Тот вновь держал себя в руках. «До свидания», — произнес он, закрывая ворота. «Если господам понравятся пирог и чай, завтра пришлю слугу». Как только сослуживцы оказались в таверне и наложили полок тишины на кухню, начался дружеский допрос. «Алексей, ты успел?» Анна-Мария с надеждой смотрела на домового. «Не совсем. Странный дом. Слишком много магии и охранных артефактов. У пограничника дома охраняла похожая магия. Смею предположить, что дома связаны. Мне удалось быстро пролететь по этажам, но подвал был крепко запечатан». «В следующий раз нужно задержаться», — произнес Кристофер. «Не уверен, что мне стоит идти в следующий раз». С сомнением произнес Алексей, помогая Анне-Марии наливать для всех чай. «В том доме есть домовой, который тебя может раскусить», догадалась Анна. «Я его не видел, но почувствовал. Еще поэтому я толком не обследовал дом. Но народу в доме живет мало, и я не заметил присутствия молодого человека». «Как это? Поясни». Девушка присела за стол и отхлебнула из кружки. «Обычно у молодых господ Анна-Мария» Я не знаю, как правильно пояснить, но я не почувствовал молодой магии дракона или человека. «Это может означать, что тот, кого мы ищем, возможно, не возвращался в родительский дом, а обосновался с принцессой в столице», — предположила госпожа Белик. Решив не опускать руки, все занялись подготовкой к открытию. Вечером Анна-Мария, чувствуя вину перед радужными драконами, решила с ними поговорить. «Вы поймите», — она наглаживала мурлыкающие мордочки. «Вы очень редкие, умные и красивые драконы», — она зашла издалека. «Дело в том, что, чтобы становиться еще выше и сильнее, вы должны хорошо питаться. А у меня тут что?» — она указала на кухню. «И одного не прокормлю. Вам на воле будет лучше. Улетайте, миленькие, в лес, на охоту. Вкусные радужные гусеницы ждут вас. Я буду помнить о вас» и буду благодарна за помощь». «Мурк», — грустно произнес один из них и ткнулся мордой в раскрытую ладонь. «Не грустите, а то я сама заплачу. Драконы — это и правда мечта моего детства», призналась Анна притихшим питомцам. Все долгие проводы, напрасные слезы. Все три дракона попятились, низко склонили головы в поклоне и по очереди взлетели. «Что тут происходит?» Неожиданно к девушке бесшумно подошел Кристофер. Анна-Мария медленно повернула голову к мужчине, и он, заметив слезу, схватил ее за руки. «Не молчи, что произошло? Почему плачешь?» Все, Нет у меня больше радужных драконов. Отпустила я их. Напомнила, что они рождённые на воле, а значит, там и должны жить, добывая вкусной гусениц». Крис, тихо засмеявшись, неожиданно привлек к себе Анну-Марию. «Глупышка, и ты из-за этого плачешь? Совершенно зря!» «Почему?» — Анна так опешила от слова «глупышка», что не отстранилась, когда указательный палец Криса вытер слезинку с ее щеки. «Потому что ты для них сейчас и друг, и отец с матерью, и та, за которую они жизнь отдадут. И именно поэтому никуда они не денутся, нагуляются и обратно прилетят». «Нет, нет», — начала уверять Криса Анна-Мария. «Они прониклись, все поняли и даже грустно мурлыкнули на прощание. Сам понимаешь, что нам их не прокормить». «Зря беспокоишься. Они были сытые, поэтому весь день во дворе сидели. Если бы оголодали, то давно улетели бы на охоту, как сейчас». Каждый из спорщиков остался при своем мнении. Крису удалось вновь вызвать улыбку на лице девушки своими словами. Он в последнее время часто себя ловил на мысли, что хочет видеть Анну-Марию рядом, смотреть в ее глаза. Пока ее не было, он места себе не находил. «Завтра поднимаемся в четыре утра и готовим», — сообщил Крис, зевающей Анне. «Так что всем спать». «Как в четыре утра? Зачем?» — она убрала руку от арта. «Пока вас не было, я только и делал, что отгонял желающих посмотреть радужных драконов да отведать пирогов». Город маленький, слухи вмиг разлетелись. Мне кажется, что завтра нам присесть некогда будет. Я уже большую кастрюлю теста поставил, а вам, госпожа Анна-Мария, не остается ничего другого, кроме как поступить ко мне в ученицы. С утра начнем обучение». «Ох, тяжела жизнь скоря, вздохнула девушка и, согласившись, кивнула головой. «Если посетители будут идти плотным потоком, то на сколько дней нам хватит гусеницы?» Не больше, чем на четыре, чая на два, а грибы лучше всего подавать для избранных, например, градоначальнику, отчитался Крис. Хорошо, постараемся за эти дни хоть что-то разузнать о принцессе. На том заговорщики и разошлись по комнатам. Анна Мария, Анна Мария, вставай! Девушку без всяких сожалений вырвали из мира снов. Алексей, что случилось? Она потерла пальцами глаза и посмотрела на окно. Темно же, Зевнув села. «Четыре утра. Мы договорились готовить, но там нужна другая помощь. Вернулись твои драконы, и не одни». «Что? Как не одни? Еще привели драконов?» Сон как рукой сняла. Девушка быстро накинула халат и поспешила на выход. «Нет, не драконов. Сама увидишь, и с этим что-то нужно делать». Такого Анна-Мария не ожидала. В свете магического фонаря на заднем дворе сидели три перепачкавшихся в земле радужных дракона и тихим рыком отгоняли от себя Кристофера. Но стоило только появиться хозяйке, как они замурлыкали. «Анна-Мария, прикажи своим друзьям отдать то, что они принесли, или скоро сбежится вся округа», — не хуже троицы зашипел Кристофер. «Вы где это взяли?» Анна-Мария не верила своим глазам. Задний двор был не просто засыпан грибами, но рядом лежали две упитанные гусеницы, и все это безобразие венчал огромный цветок, вырванный с корнями и землей. «Кажется, я знаю этот редкий экземпляр». Кристофер подошел к растению. «Он сотню лет рос в охраняемом саду старейшины драконов. Вы что наделали? Понимаете, что его будут искать? И не просто искать, а найдут». «Лучше бы принцессу украли». Анна-Мария присела на корточки и схватилась за голову. «Лишнее внимание нам совершенно не нужно». «Да мы сейчас самые обсуждаемые личности в городе и за его пределами», подлил масло в огонь Алексей. «Хватит голову посыпать пеплом. Пора прибрать за этими умниками. Скрыть, как говорится, преступление. Анна-Мария, иди на кухню. Делай под руководством артиши завтрак. Мы обязательно сегодня откроемся». «Мурр! Мурр!» — радужные драконы склонили повинные головы. Они надеялись, что, принеся еды, хозяйка смилостивится и не станет их больше гнать. А все обернулось крахом надежд. Трое преступников приуныли и отошли в сторону. Анна-Мария взяла себя в руки, умылась, переоделась и отправилась на кухню. Внимательно на три раза выслушав наставление брошюры, медленно принялась за дело. Глаза боятся, руки делают, все успеем, все сможем. К возвращению маленькой мужской команды на кухне работали все конфорки, духовой шкаф выпекал первые два пирога, а Анна, напевая песенку, заваривала чай. Садитесь завтракать, господа, весело прощебетала она. Все убрали. Да, мясо опустили в ледник, туда же отправили грибы, а вот в цветочный куст пожалели, посадили во дворе. Надеюсь, что приживется, отчитался Алексей. По крайней мере, никто не догадается, что твои драконы умеют и добывать гусениц. Именно в тот момент, когда девушка поднесла к рту маленький кусочек хлеба с маслом, на пороге кухни появился чемодан, щелкнул замками и достал свою любимую газету, которая бодро вскочила на стол и раскрылась на первой странице. Заголовок статьи гласил. Старейшина драконов потерял самый ценный цветок из сада. Шокирующие новости из замка старейшины начала зачитывать Анна-Мария, отложив хлеб. Никто не может поверить, но цветок похитил радужный дракон. Но не тот, что находится в столице под неусыпной охраной, а совершенно посторонний, то есть дикий. Старейшина драконов приказал найти редкий экземпляр. Он надеется получить его в свое владение — Всех интересует вопрос, зачем радужный дракон выкрал именно этот цветок? Заварить чай он не сумеет. Что это было? Пакость? Или он его хотел съесть? Оставайтесь с нами. Ровно через два часа новостная газета обновится. Только у нас вы узнаете свежие факты. Сейчас все драконы прочитают эту заметку и первым делом отправятся проверять радужных драконов, что живут на нашем заднем дворе — произнёс Крис, намазывая джем на мягкую сдобу. «Заметка», — пробубнила Анна-Мария. «Целая статья с кричащим заголовком». «Возможно, это и неплохо, что твои питомцы проявили инициативу. Если не найдем тут принцессу, то отправимся в столицу. Там нас примут с распростертыми объятиями. А грибы, цветок и драконы произведут фурор. Больше народа — больше информации и сплетен». «Разговорить можно любого. Главное, знать как. А теперь прочь переживания. Ожидаем наплыва гостей». Кристофер словно в воду глядел. Гостей на открытие таверны прибыло много, даже слишком много. «Что вам нужно?» Открывать дверь, в которую упорно колотили руками и, похоже ногами, отправился Кристофер. «Газета «Драконий Вестник. Поясните». Высокая ухоженная драконица тыкала в лицо открывшему мужчине острым пером. «Нет, мы дворцовая стража старейшины драконов. В первую очередь нам объясните». Два высоких мускулистых дракона потеснили возмущенную дамочку и на все это представление смотрел любопытный народ, то ли собравшийся на открытие таверны, то ли просто увидевший репортершу и потянувшийся за ней и стражами к месту предполагаемого происшествия. «Добрый день, господа», — невозмутимо произнес Крис. «Я так понимаю, что вы все прибыли на открытие нашей таверны. Мы рады, очень рады, но открытие предполагалось лишь через час». Толпа возмущенно загудела. «Успокойтесь, дайте хотя бы полчаса провести последнее приготовление, и наши двери гостеприимно распахнутся для вас. Господа, у вас есть бумага из суда?» Он посмотрел на двух бугаев. «Нет». Один из них отрицательно мотнул головой. Но мы представляем старейшину и можем потребовать объяснений без всякого суда. Эти слова он кричал уже в закрывшуюся дверь. Давай подождем, старейшина приказал без шума, вклинился в разговор второй, но так как у драконов идеальный слух, последнюю фразу Кристофер расслышал: Что будем делать? Анна Мария смотрела в окно на лежавших драконов. А в центре их круга преспокойно распустил свои листочки чайный куст. И бутоны бодренько так поднял, будто не его вырвали с корнем и пересадили в чужую землю. Может выкопать и уничтожить? Анна Мария в голосе Криса слышалась укоризна. За дверью писаки и личная охрана старейшего дракона. Если вторые и не пойдут искать, то бодрая девица с первом в руках. Приехала с охапкой артефактов, зелий и, возможно, с помощниками. Так что я уверен, что прежде чем стучаться к нам в дверь, они осмотрелись и заглянули через высокий забор так, что драконы и не почувствовали. Делаем салаты, Анна-Мария. Они на тебе, чай на Алексея, а я займусь пирогами. У нас в меню еще омлет. Анна поправила фартук. Вот и замечательно. Это простенькое блюдо мы тоже поручаем даме подмигнул Крис девушке. «Хорошо», — она смутилась и посмотрела на Алексея. «Не выходи из кухни. Сам понимаешь, что в зале будет слишком шумно, и подслушать не удастся». «Наоборот. Я возьму карандаши, бумагу, сяду в уголок за стойкой, сделаю вид, что увлеченно рисую маму, а сам буду слушать во все уши. Не переживай, Анна-Мария. Многие придут не поесть, а посплетничать». «Такой момент, такая возможность в сонном городке». «Крис, ты справишься, если я в зале, а ты на кухне?» Поинтересовалась хозяйка таверны, быстро нарезая зелень. «Непременно. Не просто справлюсь. А еще буду недоволен, что ты медленно блюдо забираешь». Его ответ вызвал улыбку на лицах присутствующих. «Полчаса прошло», — отвлекла от готовки Мартиша. «Как бы не начали стучать в дверь». И тут, как по команде, раздался стук и в дверь, и в окно. «Иду, иду, господа, подождите еще минут пять. Салфетки и приборы на столы поставлю. Что же вы такие голодные?» — выкрикнула Мария, наводя в зале последний лоск. «Голодные до сенсаций!» — хихикнула Мартиша, везде сопровождавшая хозяйку. «Проходите, гости дорогие. Мы рады вас видеть в нашем заведении. Надеюсь, все будут довольны меню». Зеваки, слушая молодую вдову, рассаживались на свободные места, и лишь небольшая кучка драконов осталась стоять. «Расскажите нашим читателям, как вы, девушка, приехавшая из ниоткуда, умудрились отхватить себе в услужение трех радужных драконов?» Не представляясь, репортерша кинулась с расспросами. «Присаживайтесь. Сначала я обслужу жаждущих угоститься в нашем заведении, а потом отвечу на любые ваши вопросы». «Да кого могут интересовать блюда от вдовы, когда тут сенсация? Ваши драконы выкрали редчайший цветок». «Дамочка, угомонитесь, мы не просто так пришли. В этой таверне редчайшую гусеницу запекают. И, по слухам, она невероятно вкусная и сочная. Сядьте, в конце концов». На пороге стояла бабулька-соседка, что совсем недавно ворчала на приезжую. «Девонька, сбегай на кухню, принеси мне горячего чая и гусеницу. Что у вас? Мясо, пироги, котлеты?» «Утром только пироги, салат и омлет», — ответила Анна-Мария, показывая женщине на последний свободный стул. «Как гусеницу?» — репортерша завертела головой. Все места были заняты. «А ну, молодцы, подвиньтесь, дома рядом сядет». «Но куда я подвинусь? Не на колени же к своему другу!» — возмутился молодой дракон на необоснованное требование газетчицы. «Да хоть и на колени, двигайся, или мне о тебе написать в газете, чтобы все драконецы знали, за кого не стоит выходить замуж!» «Шарль, подвинься к стенке, дома с нами изволят завтракать!» — сдал позиции молодой человек, не захотев светиться в скандальной публикации.